Ему должна быть примешана мысль в самой ясной и своих форм. Но и мысль должна проявляться не иначе, как в заданном ей интеллектом порядке. Этот парадокс объясняется самим абсурдом. Произведение искусства порождается отказом ума объяснять конкретное. Произведение знаменует триумф плоти. Ясная мысль вызывает произведение искусства, но тем самым себя же и отрицает, Мысль не поддается искушению прибавлять к описанию некий глубинный смысл. Она знает о его незаконности. В произведениях искусства воплощается драма сознания, но она никогда не дается искусством непосредственно. Абсурдное произведение требует художника, который ясно сознает свои пределы. И искусство, в котором конкретное ничего не обозначает, кроме самого себя. Произведение искусства не может быть ни целью, ни смыслом, ни утешением для жизни. Творить или не творить – это ничего не меняет. Абсурдный творец может отказаться от творчества, иногда он так и делает. Ему достаточно своей абиссинии. Примечание имеется в виду французский поэт Рембо, 1854-1891 годы, который, будучи в расцвете сил и таланта, бросил поэтическое творчество и, стремясь заработать побольше, уехал в качестве торгового служащего в Абиссинию. В этом заключается и одно из правил эстетики. Подлинное произведение искусства всегда соразмерно человеку, и по самой своей сущности оно всегда что-то недоговаривает, Имеется своеобразная связь между глобальным жизненным опытом художника и произведением, которое его отображает. Связь Вильгельма Мейстера со зрелостью Гёте. Это соотношение ложно, если опыт передается с помощью бумажной мишуры объяснений. Оно истинно, когда произведение остается выкроенным из опыта отрывком, грандио, передающее все внутреннее сияние алмаза. В первом случае произведение перегружено претензиями на вечность, во втором оно плодотворно именно потому, что опыт подразумевается, а о богатстве его мы догадываемся. И, наконец, великий художник это прежде всего великий жизнелюбец. Понятно, что под жизнью здесь имеется в виду не только рефлексия, но и переживание. Таким образом, в произведении воплощена интеллектуальная драма. Абсурдное произведение иллюстрирует отказ мышления от престижа, смиренное согласие быть сознанием, творящим лишь видимость, набрасывающим покрывало образов на то, что лишено разумного основания. Будь мир прозрачен, не было бы и искусства. Я говорю здесь не об искусствах формы и цвета. В них описание царит во всем великолепии своей скромности. Примечание любопытно, что самая интеллектуальная живопись, возжелавшая свести реальность к сущностным элементам, в конечном счете просто дарует радость нашим глазам. От мира она сохраняет только краски. Экспрессия начинается там, где заканчивается мышление. Чем, как не экспрессивными жестами, выражают свою философию те подростки с пустыми глазами, что заполняют храмы и музеи? Для абсурдного человека экспрессия поучительнее всех библиотек. Она становится даже своеобразной музыкой. Если есть искусство без поучений, то это музыка. Она слишком похожа на математику, чтобы не позаимствовать у нее всю свою произвольность. Игра духа с самим собой, по условным и равномерным законам, развертывается в пространстве нашего слуха, за пределами которого вибрации встречаются с нечеловеческой вселенной. Чистого ощущения просто не существует. Легко привести тому примеры. Абсурдный человек готов признать своими эту гармонию и эти формы. Но я, намереваюсь вести речь, о произведениях, где особенно великое искушение объяснять, где сама собой возникает иллюзия объяснимости, а выводы такого рода